Глава двадцать четвертая На завтра телеграмма, конечно, не пришла. Какое ужасное несчастье! Тресси не мог идти к Селларсам без этого клочка бумаги, совершенно ничтожного с виду. Но если неполучение телеграммы в первый день могло быть названо ужасной бедой то по какому лексикону составить фразу, достаточно сильную для обозначения степени несчастья Тресси, когда и десятый день не принес ему удачи? Само собой разумеется, что не получая ответа от отца, молодой человек становился каждые двадцать четыре часа все мрачнее, все более стыдился самого себя». А Салли с каждыми сутками все сильнее убеждалась, что у него не только нет никакого отца, где бы то ни было, но даже и сообщника, откуда следовало, что он мошенник и больше ничего. Барроу и старым художникам также приходилось довольно солоно. Они лезли из кожи, стараясь урезонить рыси. Особенно усердствовал преданный ему столяр, посвященный во все тайны своего молодого товарища, он придумывал всевозможные способы образумить этого сумасброда, осторожно выбить у него из головы несчастную манию о графском титуле и о том, что знатный богатый отец должен не сегодня-завтра прислать ему желаемый ответ. Впрочем, видя бесполезность своих усилий, Барроу в конце концов перестал спорить с безумцем. Его дружеские увещания действовали очень дурно на юношу, доводя его до опасных кризисов бешенства. Тогда он ради опыта принялся поддакивать Тресси, делая вид, будто бы верит в существование папеньки. Результат был настолько хорош, что он стал продолжать с необходимыми предосторожностями начатый опыт соглашаясь с молодым человеком и в том, что он принадлежит к знатному роду. Тресси становился все спокойнее, доверчивее. И тогда Барроу попробовал внушить ему, что у него, пожалуй, даже два отца. Но это не понравилось юноше. И Столяр избавился от одного из них. А вместо того принялся уверять приятеля, что телеграмма непременно придет, хотя был твердо уверен в противном однако он не переставал о ней толковать ежедневно с такой твердой надеждой что поддерживал в ттресе остаток бодрости и в самом деле если бедный англичанин остался жив то единственно благодаря возможности опереться на мнение барау сальли переживала со своей стороны тяжелые дни облегчая себя только слезами в тихомолку Рассеянно относясь ко всему окружающему, она вдобавок простудилась, потеряла аппетит и совсем завяла. В то же время как будто все силы природы и обстоятельств обратились против нее, так, например, на другой день после разрыва стресса Гаукинс и Селларс вычитали из газет, что игрушка-головоломка, называемая свинки в клевере», приобрела внезапную популярность за последние недели что от атлантического до тихого океана все население соединенных штатов бросило работу чтобы заниматься игрушкой и по этому поводу все дела в стране пришли к ужасному застою судьи адвокаты ночные грабители попы мазурики торговцы ремесленники души губы женщины дети грудные младенцы одним словом Все, с утра и до глубокой ночи, были заняты только одним. Как бы им загнать в загородку непослушных свинок и не выпустить оттуда ни одну из них? Всякие развлечения приостановились. Всякая веселость покинула американскую нацию, сменившись недовольством и озабоченностью. Тревога, уныние, горе читались на всех лицах, преждевременно старили их причиняя людям душевные болезни и формальное умопомешательство. Фабрики в восьми городах работали день и ночь, изготовляя эту игрушку, и все-таки не могли удовлетворить требования покупателей. Гаукинс сходил с ума от радости, но Селлорс оставался хладнокровным. Мелочи жизни не могли нарушить его философского спокойствия. «Так всегда бывает». — говорил он, — вы изобретаете вещь, которая в состоянии произвести революцию в искусствах, дать горы золота, облагодетельствовать мир и никто не обратить на нее внимания. Она пропадет бесследно, а изобретатель останется нищим, как был. Но стоит вам изобрести ничтожную игрушку для собственной потехи, чтобы забросить ее в случае неудачи как вдруг она внезапно прогремит на весь мир и доставит вам богатство. Ступай-ка, дружище Гаукинс, к твоему Янке, да получи с него что следует. Половину можешь взять себе, как я уже говорил, а мне самому некогда. Я должен приготовить свою лекцию. Это была лекция о трезвости. Селларс состоял председателем общества трезвенников и время от времени читал лекции в интересах высокой добродетели, умеренности. Но был недоволен собственным красноречием, вследствие чего вздумал взяться за дело с другой стороны. Серьезно обсудив вопрос, он пришел к тому заключению что плохой успех его публичных речей обусловливается недостатком в них ораторского пыла, ибо сам лектор является не более как дилетантом по избранному предмету. Слушатели слишком ясно понимали, что он описывает пагубное действие алкоголя только понаслышке, не испытав его на себе. Теперь же... Он вознамерился убедить заблуждающихся на основании личного горького опыта и с этой целью прибегнул к содействию Гаукинса. На обязанности последнего лежало стоять возле него с бутылкой виски, рассчитывать приемы, наблюдать за их действием, отличать результаты и вообще всячески способствовать предпринятому лекторам эксперименту над самим собой. Времени у них оставалось немного, так как почтенные леди, члены общества трезвости, носившего название Дещерии Силуама, должны были собраться около полудня, и Селларсу предстояло шествовать во главе устроенной ими процессии. Между тем часы проходили за часами. Гаукинс замешкался. Селларс не мог откладывать далее опыта, И принялся за коньяк в одиночку, отмечая сам действие винных паров. Когда же его друг пришел, наконец, домой, то при первом взгляде на лектора, не говоря ни слова, спустился вниз и стал во главе процессии. Собравшиеся леди были крайне огорчены, узнав о внезапной болезни защитника трезвости, но Вашингтон успокоил их, сказав, что, несмотря на острый характер недуга, пациент, наверное, поправится через несколько дней. Целые сутки старый джентльмен не подавал признаков жизни, о которых стоило бы упоминать. По истечении же этого срока он осведомился насчет процессии и узнал о случившемся. Бедняга был сильно огорчен, говоря, что специально готовился к этому случаю. Полковник провел в постели несколько дней, жена и дочь поочередно ухаживали за ним. Часто принимался он гладить Салли по голове, стараясь ее утешить. — Не плачь, дитя мое, умоляю тебя, — говорил он, — ты ведь знаешь, что твой старик-отец поступил так по неведению Без всякого дурного умысла, ты знаешь, он ничего не сделает такого, что могло бы принести тебе бесчестие в глазах людей. Я имел в виду общественную пользу и выпил лишнее по неопытности, из-за того, что тут не было Гаукинса, который мог указать мне настоящую дозу. «Не плачь же, дорогая, мне больно видеть тебя в слезах и сознавать, что я навлек такое унижение на свое родное дитя, ведь ты у меня такая славная дочь, и твой отец не чает в тебе души. Никогда больше я не буду делать этого, можешь быть покойна, душечка, ну вот и спасибо, что ты смотришь немного повеселее». Однако Салли плакала так же неутешно, когда и не сидела у постели отца. В таких случаях мать принималась утешать ее и говорила. «Не плачь, голубка, отец твой не сделал ничего дурного. Это была одна из тех случайностей, которых нельзя избегнуть, когда производишь опыты над самим собой. Ты видишь?» «Я не плачу от того, что хорошо знаю твоего отца. Я не смела бы никому взглянуть в лицо, если бы он напился из пристрастия к вину. Но его намерения были чисты и возвышены, а потому и самый его поступок не имеет в себе ничего предосудительного. Твой отец только зашел чересчур далеко в своем самопожертвовании». Это не бросает на нас ни малейшей тени. Им руководили благородные побуждения, и нам нечего стыдиться. При таких условиях старый джентльмен был полезен дочери в течение этих дней, потому что его состояние служило благовидным предлогом для ее слез. Она была благодарна ему, когда он журил ее, но часто говорила себе Как стыдно с моей стороны оставлять его в заблуждении, что я плачу из-за него. Он страдает при виде моего горя и винит себя. Хотя никогда в жизни не сделал ничего такого, в чем бы я могла упрекнуть его. Но мне нельзя откровенно сознаться ему во всем. Пускай уж лучше думает, что хочет. Он единственный человек, перед кем я могу выплакаться» а Мне так необходимо чье-нибудь участие. Как только Селлорс поправился и узнал, что на имя его и Гаукинса положены в банк большие суммы денег предприимчивым столяром Янки, фабриковавшим изобретенную им игрушку, он сказал, «Теперь мы скоро увидим, кто из нас претендент и кто настоящий граф. Я непременно отправлюсь за океан и подниму на ноги палату лордов. В следующие дни он и его жена были так заняты сборами в далекое путешествие, что Салли могла оставаться в полнейшем уединении, и никто не мешал ей заливаться слезами. Почтенная чита отправилась в Нью-Йорк, чтобы отплыть оттуда в Англию. После отъезда родителей Салли осталась совершенно свободной и могла располагать собой, как хотела. По ее мнению, жизнь при теперешних условиях была совсем невыносима. Если ей придется махнуть рукой на жалкого обманщика и умереть с горя, она, конечно, покорится неизбежному, но нельзя ли еще найти какой-нибудь исход, например, рассказать обо всем случившемся доброму, беспристрастному человеку и попросить его совета? Молодая девушка долго обдумывала этот вопрос. Когда же Гаукинс пришел к ней в первый раз после отъезда отца и матери, причем их разговор коснулся Тресси, она решилась посвятить государственного мужа в свою тайну. Салли открыла перед ним все происшедшее, и он слушал ее с грустным участием. Наконец, она заключила свою исповедь такими словами. «Не говорите мне, что он обманщик, я сама подозреваю это». Но не кажется ли вам, что он как будто прав? Вы хладнокровно смотрите на дело, как человек посторонний, и, пожалуй, также не считаете Тресси способным на низость. Сжальтесь надо мной, скажите, так ли это? Бедняга был смущен, но счел своей обязанностью не уклоняться от истины. Походив вокруг да около скользкого вопроса, Он отказался, однако, от всякой попытки оправдать Тресси. — Воля ваша, — заявил майор, — этот человек — обманщик. — Ну да хорошо, допустим, что он действовал не совсем честно, но все-таки у вас есть кое-какие сомнения на этот счет, мистер Гаукинс? — Мне очень жаль, однако, я должен сказать, если вы меня к тому принуждаете, что его мошенничество, несомненно. О, мистер Гаукинс, как можно заходить так далеко? Никто не может знать в данном случае, где правда и где ложь. Ведь это еще не доказано, что Тресси выдает себя за другое лицо. Вашингтон задумался. Не облегчить ли ему своего сердца? Не сказать ли ей всей правды, да, по крайней мере, большую часть того, что есть? «Действительно, это следует сделать!» Он стиснул зубы и, не колеблясь, приступил к делу. Решив пощадить молодую девушку только в одном отношении, он хотел умолчать перед ней о преступности Тресси. «Послушайте, дорогая Салли, теперь я открою вам всю истину!» «Хотя мне и тяжела эта откровенность, и вам будет неприятно выслушать мои слова, но мы оба должны быть тверды. Я знаю все об этом художнике, и знаю также, что он не графский сын». Глаза девушки загорелись, и она заметила ему. «Я ни капли не забочусь о знатности происхождения этого молодого человека. Пожалуйста, говорите дальше». Замечание мисс Селларс было так неожиданно, что Гаукинс запнулся, не веря своим ушам, и, наконец, произнес. — Не знаю, так ли я вас понял. Вы хотите сказать, что если бы он оказался порядочным человеком, то вы отнеслись бы совершенно равнодушно к тому, имеет ли он право на графский титул или нет? — Разумеется. — Вы удовольствовались бы любовью Тресси. Независимо от его происхождения, и графское достоинство не прибавило бы ему в ваших глазах никакой цены? Ни малейшей. Я должна сознаться, мистер Гаукинс, что бросила все эти глупые бредни насчет графского наследства, аристократизма и тому подобных нелепостей, что я смирилась со своим скромным общественным положением и довольна им вполне». Этой благотворной переменой я обязана никому иному, как Трэсси. Поверьте, что я готова любить его таким, каков он есть. Никакое внешнее условие не может прибавить ему цены, в моем мнении. Он для меня целый мир. В нем самом заключается все, что имеет цену. Каким же образом громкий титул может прибавить ему что-нибудь? Однако она далеко зашла, — подумал Вашингтон и мысленно продолжал, рассуждая сам собою. Мне надо изменить свой план, только это дело мудреное. Не открывая преступности бедного малого, надо придумать про него что-нибудь такое, что могло бы разочаровать Салли насчет ее бывшего жениха, а в случае неудачи я буду, по крайней мере, знать, что бедняжке ничем не поможешь, и лучше оставить ее в покое. Затем он сказал вслух. — Видите, Гвендолин, называйте меня, пожалуйста, Салли. — Отлично, я очень рад этому. Мне гораздо больше нравится ваше прежнее имя. Так вот, моя милая, я хочу вам рассказать про этого Снодграсса. — Снодграсса? Да разве его так зовут? — Да, он снотграс Говард Тресси — его псевдоним. — Но это приотвратительное имя. — Согласен с вами, только, к сожалению, ведь мы не можем выбирать себе имен. — И неужели это его настоящее имя, а не говор Тресси? — Нет, и это ужасно жаль, — подтвердил Гаукинс с печальной миной. — Снодграсс, Снодграсс, — молодая девушка с трудом выговаривала эту фамилию. — Нет, решительно я не могу с ней примириться. Не могу к ней привыкнуть. Лучше я буду называть Тресси просто по имени. Какое же у него имя? Его имя... Э, он подписывается заглавными буквами С.М. Заглавными буквами? Что мне за дело до его заглавных букв? Я не могу называть его по заглавным буквам. Что такое они обозначают? Его отец был доктор. И, как бы вам сказать, боготворил свою профессию, а, будучи крайне эксцентричным... Нет, вы мне скажите, что означают эти заглавные буквы, почему вы игнорируете мой вопрос? Они, э, они обозначают имя Спиналь Менингитис, так как отец его был до... Никогда не слыхала такого отвратительного имени. У кого повернется язык назвать им личность, которая... которая вам дорога? Да я и злому врагу не дала бы этой клички. Она похожа на какой-то эпитет. И минуту спустя Салли прибавила с оттенком досады. Но вдруг мне придется носить такую фамилию? На письмах, адресованных ко мне, напишут такую гадость. «Да вас будут величать миссис Спинель Менингитис Снодграсс». «Ах, пожалуйста, не повторяйте, пожалуйста, не повторяйте. Я не могу этого слышать. Верно, его отец был помешанный?» «Нет, по крайней мере, его не признавали таким». «Тем лучше. Помешательство переходит по наследству. В таком случае, что же с ним было?» «В их семье было много идиотов». И потому, может быть... Какое уж тут может быть? По крайней мере, этот доктор был полнейший идиот. Пожалуй. Люди подозревали в нем что-то неладное. Подозревали! С раздражением воскликнула Салли. Разве можно подозревать, что наступит темнота, когда видишь, что звезды затмеваются на небе? Довольно, однако, об этом глупце. «Дураки меня нисколько не интересуют. Расскажите мне лучше о сыне». «Очень охотно». Так называемый Говард Трэсси был самым старшим в семье, но вместе с тем и нелюбимым. Брат его Зило Бальзам... «Постойте, дайте мне опомниться. Вы меня просто ошеломили. Зило... Как вы его назвали?» «Зило Бальзам». «Никогда не слыхала такого имени». Оно похоже на название какой-то болезни. Скажите, это не болезнь? Нет, не думаю. Это скорее из священного писания. Или вовсе не из священного писания. Ну, тогда из анатомии. Я знаю, что это одно из двух. Да, действительно, я припомнил. Это из анатомии. Так называется ганглий. Нервный узел, то, что известно в патологии под именем зелобальзамного процесса. Хорошо, говорите дальше. А если опять дойдет до имен, то лучше пропускайте их. От таких словечек коробит и мороз продирает по коже. Извольте, будь по-вашему. Итак, я сказал, что старший сын не был любим в семье. Родители оставили его на произвол судьбы не дали ему образования, позволили мальчику находиться в обществе безнравственных, грубых людей. После этого нет ничего удивительного, что он вырос неучим, пошляком, самым необузданным нахалом и... Как? Он? Да с чего вы взяли?» — Ну, не ожидала я от вас, что вы станете клеветать так жестоко на бедного юношу, заброшенного судьбой на чужбину. — Нет, в нем решительно не найдется ни одной упомянутой вами черты. — Напротив, он почтителен, любезен, услужлив, деликатен, утонченно воспитан и образован. О, как вам не стыдно возводить на него напраслину! «Я не осуждаю вас, милая Салли, за ваше пристрастие. Вы до такой степени ослеплены любовью, что не замечаете мелких недостатков предмету своего увлечения. Однако другим они бросаются в глаза. Всякий, кто только... «Мелкие недостатки!» «Вы называете это мелкими недостатками?» «Как же вы назовете тогда преступные действия, вроде убийства...» Или поджога? На такой вопрос трудно ответить сразу. Оценка подобных деяний находится в прямой зависимости от обстановки. Со стороны одного человека эти нравоучения будут более преступны, со стороны другого – менее. Впрочем, к ним нередко относятся неодобрительно. Это к убийству-то и поджогу? О, во многих случаях. — Неодобрительно. Скажите на милость, как эти пуритани, о которых вы толкуете, но постойте. Откуда вам известно столько подробностей насчет семейства Тресси? Где это вы собрали такую бездну голословных улик? — Салли, я вовсе не повторяю пустой молвы. Семья эта мне лично знакома. Она была поражена. — Неужели? Вы действительно знакомы с ними? Я знал брата мистера Тресси, Зило, как мы его называли, знал их отца, доктора Снотграсса. С вашим любезным мы не были знакомы, хотя он показывался к отцу время от времени, возбуждая о себе много толков. Бедный малый сделался в некотором роде притчей его языцах по поводу своего, вероятно, по поводу того, что он был поджигателем и убийцей. Такие подвиги, конечно, заставляют говорить о себе. Где же вы встречали эту семью? В Чирокий Стрип. О, как важно! Да, в Чирокий Стрип не наберется даже столько народу, чтобы создать кому-нибудь репутацию, хорошую или худую. Эта местность не получила права гражданства, и все ее население состоит из нескольких шаек конокрадов, «Так вот наш знакомый и был одним из них», — невозмутимо ответил Гаукинс. Глаза девушки загорелись. Дыхание стало отрывистым, однако она не дала воли гневу и смолчала. Государственный муж сидел смирно, выжидая, что будет дальше. Он был доволен своей выдумкой. «По его мнению...» Это был чудный образец дипломатического искусства, и после такого подвига он мог со спокойной совестью предоставить Салли поступить по ее собственному усмотрению. Гаукин полагал, что она махнет рукой на своего материализованного духа. Он даже не сомневался в том и только хотел одобрить со своей стороны ее решение. Между тем Салли задумалась, и к досаде майора произнесла вердикт против него. — У Тресси нет в нашем городе друзей, кроме меня, — сказала она, — и я не хочу покинуть его в несчастье. Я не выйду за него замуж, если он окажется дурным человеком, но если он оправдается, то соглашусь отдать ему свою руку и даже сама постараюсь с ним увидаться. Мне он кажется вполне хорошим человеком. Я не заметила в нем ни единой дурной черты, исключая, разумеется, того, что он называл себя графским сыном, но, может быть, в сущности, это одно невинное тщеславие. Я не могу поверить, чтобы он сколько-нибудь походил на портрет, который вы мне нарисовали. Будьте так добры, сходите к нему и пошлите его ко мне». Я буду умолять, чтобы он поступил со мной по чести и сказал всю правду, не опасаясь ничего. — Хорошо, я согласен. Вспомните, однако, Салли, что он беден и... О, мне это решительно все равно. Итак, вы сходите за ним? — Схожу. — Когда? — Как жаль, что теперь уже темнеет. Идти в такое позднее время... — Неловко, но вы обещаете мне отправиться к нему завтра утром. Едва только настанет день, он будет у вас. — Ну вот, теперь вы опять стали прежним, добрейшим майором Гаукинсом, даже милее, чем когда-нибудь. Я не мог ожидать ничего выше этой похвалы. — До свидания, моя дорогая. Оставшись одна... Салли на минуту погрузилась в размышления, а потом сказала про себя серьезным тоном «Я люблю его, несмотря на гадкое имя», и с облегченным сердцем пошла заниматься своими делами.